Очевидно, это была экстраординарная сила. Она не могла объясняться текущими достижениями в области магии, и не существовало ничего, что могло бы тягаться с ней. Даже среди артефактов героев, которые они встречали, не было ни одного настолько мощного. Необычайная сила, превосходящая артефакты героев, эта сила хотела поглотить Райнера и стать шин. А Райнер горько улыбнулся, решив больше не думать об этом, как и о том, что Сион уже в это втянут. Не стоит заморачиваться. С артефактами героев и так довольно нелегко справиться. А теперь появляется еще и громадная сила, которая так его беспокоит. Значит, именно поэтому Сион решил взвалить все эти неприятности исключительно на свои плечи. При этом ключ к разгадке этой тайны все таки существовал. Предположим, он уже получил в свои руки некоторое количество ключевых слов, но так как они не объяснялись, то неизвестно, что они означают, да и не хотел он знать, Не хотел складывать эти слова, он был слеп. А на самом деле эти слова есть. Составитель всех уравнений, решатель всех уравнений, альфа, омега, врата, ключ, багряный монстр из его сна и Сион. Скорее всего, монстр внутри Сиона, которого даже альфа-стигма распознать не может, хотел сожрать Райнера и стать каким-то шин. И Райнер действительно не знал, что означает шин, правда или бог. Все верно. Тупик совершенно глухой. Ключевые слова начинали вставать на свои места. Но об этих словах он слышал лишь за границей. Вот почему возникла необходимость покинуть Роланд. Чтобы взглянуть на страну с другой точки зрения. Из Империи Нельфы, из Империи Руны, из Каслы, из этих трех основных средоточий силы Центрального Минолиса можно было посмотреть на Роланд совершенно новым взглядом. В самом крайнем случае – Гастарк. Северная Империя Гастарк что втихушку ищет реликвии героев, если они заполучат артефакты, будет шанс узнать, что случилось с Сионом. Даже если с артефактами связаны ужасные воспоминания о том, как убивали его друзей, и о том парне по имени Лиру, убившем Лафлу, Пуэко. Безусловно, он что-то знает обо всем этом. Во всяком случае, в их последнюю стычку, перед тем, как уйти, Лир обронил следующее. «Если это возможно, сделай все, чтобы избежать предательства, безумный монстр!» Предсказал ли он то, что сейчас происходит? Знал ли он, что когда-нибудь он предаст Райнера? Райнер был уверен, что Лир знал что-то, те из Гастарка что-то знали. Но даже если и так, вряд ли охотники за проклятыми глазами поладят с Райнером, носителем альфа-стигмы, так что будет трудно получить от них хоть какую-то информацию. Но раз есть знак, что эту информацию можно найти за пределами Роланда, по крайней мере, в Роланде об этом точно молчат. Сам Райнер провел здесь много лет, пытаясь изучить свою альфа-стигму, и не узнал почти ничего. Но стоило ему начать путешествовать, все эти знания, так необходимые сейчас, буквально сами падали ему в руки. Другими словами, может быть ключ к тайне, который пытается скрыть Сион, есть где-то вне этой страны? Еще одна причина для Рейнера покинуть Роланд, чтобы спасти Сиона. Чтобы обнаружить правду, скрытую от его глаз. Хм? Как я и думал, мы действительно должны уехать. Феррис взглянула на него, у нее на лбу читалось: Да что ты говоришь, вот неожиданность! Ты уже говорила это и не раз? Что с тобой? Неужели совсем рехнулся? Видишь ли? «Просто я все время ищу причину для того, чтобы поступить так». Вот и говорил об этом всякий раз, когда находил еще одну причину. Усмехнулся Райнер. Однако Феррис все равно выглядела обеспокоенной. «Я говорю тебе правду». Пожал Райнер плечами. «Со мной на самом деле ничего плохого». Феррис несколько раз стукнул рукой ему по лбу. «Кто-то влез к тебе в голову, когда я отвернулась?» Хотя она была не слишком далека от истины... Райнер покачал головой. Ничего подобного. Но она не сдавалась. Или, может быть, ты слишком сильно ударился головой? Если только ты меня ударила своим мечом. Так вот оно что. Будто бы осенило ее. Я угадал. Тогда все в порядке. Неправда. Но раз это так хорошо на тебя действует... Её удары, которые могли вполне оторвать его от земли, вряд ли хорошо действовали. подумал Райнер, но вместо того, чтобы обсуждать ее явно кривую логику, он продолжил. «В любом случае, как я уже говорил, давай уедем!» Она кивнула. «Я на самом деле не возражаю. Но перед этим стоило бы узнать о нынешнем состоянии Роланда немного больше, и о войне с Нельфой, и каковы дальнейшие планы Роланда. Все это мы должны иметь в виду на всякий случай. итак, сколько времени займет расследование?» Ну, один день. Я могу поймать первого попавшегося солдата и допросить его с пристрастием, а также с парой тройка городских поболтать. Думаю, этого должно быть вполне достаточно. После этого можем отправиться поглазеть на прифронтовые бои с нельфой, чтобы понять, чего си он добивается. Она внезапно замерла на месте. То есть мы направляемся в Нельфу? И мечница нашла глазами север. Где-то там далеко были земли империи Нельфа. Хотя отсюда любая другая страна будет севернее по отношению к Роландо, раскинувшемуся на самом юге континента Минолис. Райнер тоже остановился и взглянул на север. Хорошо бы еще и в Руну заглянуть, но она все еще официальная союзница Роланда. Для нас разыскиваемых Роландом было бы лучше держаться мест, где к нему настроены враждебно. Он сомневался, однако, что Руна будет долго оставаться в союзе с воюющим Роландом. Парень обернулся. Похоже, за ними не гнались. Он снял свое заклинание, увеличивающее скорость, и как только он это сделал, то почувствовал, что его мышцы значительно ослабели. Так как это особенное заклинание притупляло все ограничители у него в мозгу, чтобы позволить мускулам высвободить все свои скрытые ресурсы, после прекращения действия магии он чувствовал себя смертельно усталым. Он судорожно вздохнул, почувствовал, как его покидают силы. Затем сказал Феррис. Думаю, пора спускаться с крыши. Согласна. Тут, кстати, неподалеку хороший магазин Данго. Снова Данго. Данго для меня все. Но ну, раз ты получаешь от этого удовольствие, тогда прекрасно. Пока идем, давай поговорим. Ладно. Доидц прыгнул с крыши и зашагал по дороге. Знаешь, по-моему, нехорошо, что мы не берем с собой ару и остальных, заметил Райнер. Мальчик по имени Аруа был когда-то спасен Райнером и Феррис от чудовищных пыток в Империи Руна. Как и Райнер, он являлся владельцем Альфа-Стигмы. В настоящее время он и его подружка Куку обретались в поместье Эрис. Но Феррис засомневалась. «Нет, нам надо бежать за границу, но это будет трудно осуществить, всюду таская их за собой. К тому же сейчас нас будут искать еще усиленней, и если придется драться, то будет сложно одновременно защищать их». Наверное. Я также думаю. Но ведь это именно мы притащили их в Роланд. А теперь мы берем и сваливаем не попрощавшись. Отчасти плохо, да? Сион, конечно, может в глубине души оставаться добрым и присмотреть за ними, но. Хотя черт его знает, как нынешний Сион будет к ним относиться, страшно представить, что если Сион возьмет ребят в заложники, чтобы заставить Райнера и Ферри свернуться. Будь возможен такой вариант. Взять с собой Ару и Куку стало бы первейшей необходимостью. Но на практике все немного сложнее. «Что нам теперь делать?» Размышлял Райнер вслух. Форрис взглянула на него с явным превосходством, будто она знает что-то важное, но решила посмеяться над ним. ха, -ха. А вырвалось у нее. «Слушай, теперь я прекрасно могу читать по твоему лицу, так что не надо мне так мерзко хихикать «Ха-ха-ха!» «Ладно, твоя взяла. Скажи, что ты придумала». «Ты ведь что-то придумала?» – спросил он нетерпеливо. Она кивнула и произнесла. «Как насчет того, чтобы... чтобы что? Давай попросим Ирис вывести Ару и Куку из страны. Что думаешь?» Между прочим, девочка по имени Ирис, которой еще не было даже десяти лет, младшая сестра Феррис. Она была красива и надоедлива совсем как старшая Эрис, а то и надоедливей. Раза в два. Но ее сила идеальное решение проблемы. Конечно, до уровня Феррис ей было еще далеко, но как вторая дочь прославленного дома Эрис, она уже обладала навыками, стоящими взрослого солдата. Феррис продолжала. С той парой, как Аруа приехал сюда, чтобы, по его словам, защитить Куку, он обучался в сумасшедшем темпе. Если Ирис и Ароа сработаются, то для них не составит труда пересечь границу. «С ней ему даже безопаснее, чем с нами, находящимися в бегах. Даже если попадутся, то в лучшем случае будут отправлены обратно к Сиону. Не думаю, что возникнут проблемы, как считаешь?» Столь длинная логическая цепочка была для прежней блондинистой Ферри с непосильным подвигом. «Честно говоря, сегодня ты впервые сказала что-то путное». Ошеломленно открыл рот Райнер. «Удивлён?» – счастливо спросила она. «Я? Да». «Тогда скажи что-нибудь более восторженное». «Эээ, чего ты от меня хочешь?» «Я только что придумала нечто блестящее, так что ты должен прыгать, вопить...» «А, это великолепно, Феррис, ты гениально!» «А потом и начать кататься по земле». «Я не собираюсь проделывать все эти кульбиты и тем более дальше терпеть твои шутки». «Я весьма устал, так что можешь, пожалуйста, прекратить отвлекаться?» «С тех пор, как я вышел из тюрьмы, благодаря выходкам кое-кого я просто убит». «Кое-кого? Ты это про кого?» Фаррис склонила голову на бок. «Уверен, если бы ты нашла сердце в своей груди, ты бы знала, о ком я». Как только он это сказал, она вдруг ахнула. Она покраснела и с таким выражением, как будто догадалась о чем то схватилась руками за грудь, желая ее спрятать и защитить. О, эти глаза, закоренелого извращенца! Что ты хочешь сделать с моей грудью?» Опять одна из ее маленьких шуток. Райнер подняла руку. «Теперь серьезно, Я больше не хочу играть в эти дурацкие игры, так что отстань, будь добра!» «Скучно». Вернула она прежнее лицо. «Скучно ей. После того, как покинем Роланд, я буду с тобой развлекаться. Ты можешь просто потерпеть?» «Обещаешь?» «Ты этого действительно хочешь?» «Ага. Последние две недели я почти ни с кем не разговаривала. Было ужасно тоскливо. Давай быстрее уедем». «И ты будешь развлекать меня?» Надула она губы, и Райнер криво улыбнулся ей. «Так вот оно что. Просто все это время она чувствовала себя одинокой. Ты за эти две недели пыталась искать Сиона?» Сохраняя мрачное лицо, она кивнула. «Насколько бы я ни возвращалась, приходилось бежать. Там были десятки тех отвратительных полупрозрачных монстров. Невозможно даже подобраться». Отвратительные чудовища с полупрозрачными телами. Райнер скривился. В тот дождливый вечер, когда Сион напал на Райнера, там были такие же чудовища. Результат тех гнусных экспериментов на людях – жертвы, необходимые, чтобы создать десятки, а возможные сотни тысяч суперсолдат. Экспериментальный проект унаследованный от бывшего Роланда. Но ведь это должно было прекратиться, когда Сион стал королем. Разве мог он закрыть глаза на такое? Однако Сион возобновил эти эксперименты там, куда Райнер не мог заглянуть. Всегда улыбаясь, как ни в чем не бывало, он проводил эксперименты за его спиной. Райнер не знал, сколько страданий испытывал Сион, продолжая, зато знал, что Сион не из тех людей, что легко могут принять чью-то смерть. Глубокое страдание и отчаяние — вот что заметил на его лице Райнер в ту дождливую ночь. Лицо человека, несущего на плечах тяжелое бремя, и теперь Сион использовал этих жутких воек, чтобы охранять замок Роланда. Райнер посмотрел на Феррис, затем оглядел улицу, затем обернулся на замок. Вроде бы ничего и не изменилось, но эта страна без сомнений превратилась во что-то совершенно иное. Она, ко всему прочему, вторглась во владение империи Нельфы, своей союзницы. И Феррис говорила, что Роландские войска убивают не только вражеских солдат, но и женщин и детей. Это было... Райнер-Лют не мог видеть, как Сион творит такие вещи. Однако это была реальность. Реальность Сиона. Реальность, которую он нес на плечах в одиночку, скрывая ее от них. Чтобы убить Райнера. Чтобы продолжить человеческие эксперименты. Чтобы нападать на другие государства. И чтобы его телом владело какое-то чудовище.